Новая контора ворвалась в пустой особняк и заперла за собой дверь. Господин Тюльпан сорвал с себя костюм невинной девы и бросил его на пол. "Я ж ведь говорил! Самые умные планы никогда не срабатывают", воскликнул он. "Вампир", покачал головой господин Кноп. "Этот город неизлечимо болен, господин Тюльпан". "А чтой?" Яд он с нами сделал. Секонаграфировал, но как-то странно, ответил господин Кноп и закрыл глаза. У него ужасно болела голова. Ну и яд с ним. Я был хорошо замаскирован, похвастался господин Цельпан. Господин Кноп только пожал плечами. Не узнать господина Цельпана было невозможно. Даже с ведром на голове которая, впрочем, уже через несколько минут насквозь проржавеет. Сомневаюсь, что твоя маскировка поможет, сказал он. Ненавижу я эти картинки, прорычал господин Цельпан. Могалдавию, ять помнишь? Все эти плакаты. Это ять Очень вредно для здоровья, когда твоя физиономия красуется на каждой стене с надписью: "Живы были мёртвым". Не, ять! Я до сих пор не понимаю, так живым или мёртвым? Они, ять, что никак решить не могли. Господин тюльпан достал из кармана маленький пакетик, в котором, согласно уверениям торговца, находилась первоклассная муть. Тогда как на самом деле там была сахарная пудра. Вперемешку с столчёным голубиным помётом. Ладно, в конце концов мы избавились от этой ять псыны, буркнул он. Откуда такая уверенность? спросил господин Кноп и снова поморщился. Головная боль усиливалась. Слушай, ять, мы сделали эту работу, возразил господин тюльпан. Хотя не помню, чтобы Кто-то предупреждал нас о каких-то там пять вервольфов или вампирах. Дальше их пять проблема. Давай наконец свернём шею этому паскуднику, заберём наши деньги и уедем в Псевдополис или ещё куда. То есть ты предлагаешь уклониться от выполнения контракта. Именно это я тебе предлагаю. Не хрен я ть мелким шрифтом печатать. Кто-нибудь обязательно опознает Чарли. Похоже, в этом городе мёртвые не умеют лежать спокойно. Вот уж это. Я я обеспечу, пообещал господин Цюльпан. Господин Кноп задумчиво пожевал губу. Он гораздо лучше господина Цюльпана понимал, что им, выбравшим подобный способ зарабатывать себе на жизнь, Нужна определённая репутация. Нигде ничего не фиксировалось, но слухи распространялись очень быстро. Пароновая контора имела дело с очень серьёзными игроками, которые ни один слух не пропускали мимо ушей. Но в словах господина Тюльпана был смысл. Этот город начинал доставать господина Кнопа, оскорблял его тонкую натуру. Вампиры и вервольфы Горозить подобными вещами приличного человека это не по правилам. Это называется позволять вольность. Ну а репутацию можно поддерживать всякими способами. Я думаю, нам следует объяснить ситуацию нашему другу законнику, медленно произнёс он. Правильно? Мгновенно согласился господин Цюлипан. А потом я, я оторву ему башку. Зомби этим не убьёшь. Вот это отлично. Значит, что у него будет возможность увидеть, куда я её ему засуну. А потом потом мы ещё раз посетим тот оlestок, когда стемнеет, чтобы забрать снимок, добавил он про себя. Хорошая причина, а такой причине не стыдно было рассказать миру. Но на самом деле имелось кое-что ещё. Эта вспышка темноты испугала господина Кнопа до самой глубины его неизменной души. Не совсем приятные воспоминания стремительным потоком хлынули в сознание. За всю свою жизнь господин Кноп приобрёл немало врагов, но это ничуть не беспокоило его, потому что все его враги были мертвы. Однако этот тёмный свет как будто выжиг определённые части его разума. И теперь ему стало казаться, что враги не исчезли из вселенной, а просто отдалились и сейчас издалека наблюдают за ним. Причём далёкими они стали только с его точки зрения. Но с точки зрения врагов они были настолько близко, что могли протянуть руку и дотронуться до него. И лишь об одном господин Кноп не хотел говорить вслух. Даже к господину Тюльпану. На самом деле им понадобятся все деньги, полученные за эту работу, потому что в темноте он увидел, что пора уходить на покой. Богословие не принадлежало к наукам, в которых господин Кноп мог похвастать обширными знаниями. Даже несмотря на то, что ему не раз приходилось сопровождать господина Тюльпана в некоторые видные храмы и часовни. Однажды, к примеру, за тем, чтобы свернуть шею верховному жрецу, посмевшему обмануть самого честнее психошнапса. Но даже те немногие знания, которые господин Кноп все же успел впитать, говорили ему сейчас. Настало время проявить к этой области более пристальный интерес. Может, стоит вернуть храмам деньги, или, по крайней мере, некоторые вещи, которые он оттуда унес... проклятие. А может, следует перестать есть говядину по вторникам или дать ещё какой обед. Возможно, после этого исчезнет ощущение, как будто тебе только что открутили затылок. Хотя всё это дело далёкого будущего. А сейчас, согласно неписаному кодексу, у них было два выхода. Они могут в точности выполнить инструкции господина Кривса, что лишь подтвердит их репутацию как настоящих профессионалов, Или могут придушить господина Кривса, а с ним, если что, и нескольких свидетелей После чего смотаться из города, устроив перед отъездом небольшой пожар Подобные новости распространяются не менее быстро Нужные люди поймут намек Поймут, насколько была расстроена контрактом новая контора Но сначала мы... Господин Кноп вдруг замолчал, а потом с давленным голосом спросил «У меня за спиной никого нет!» «Нет!» — ответил господин Тюльпан. «Мне показалось! Я слышу чьи-то шаги!» «Здесь, ядь! Кроме нас никого нет!» «Хорошо, хорошо!» Господин Кноп вздрогнул, потом одёрнул пиджак и оглядел господина Тюльпана с головы до ног. «Ядь!» Эй, приведи одежду в порядок. Хорошо. Послушай, из тебя уже dust сыплется. Ничего страшного, успокоил господин тюльпан. Зато уши всегда торчком и хвост дубинкой. Кноп повздохнул. Господин тюльпан искренне верил в содержимое каждого пакетика, что бы там ни находилось. Она находился там, как правило, разбавленный перхотью, кошачьей порошок от блох. Силой мы от господина Кривса ничего не добьёмся, сказал он, господин Цулпан хрустнул суставами пальцев. Силой ведь можно добиться всего, и от кого угодно, хмыкнул он. Нет. Вот коба как он всегда за спиной маячат какие-нибудь мускулы, возразил господин Кноп и похлопал себя по карману. Что ж, пора господину Кривсу познакомиться с моим маленьким приятелем.